Сценами его домашней жизни, заботливо занесенными в местную хронику, Галл подменял свои донесения, и некогда они весьма меня развлекали. Но, увидевшись лицом к лицу, я позабыл о его домашних скандалах. Он получил от Петра силу и свет, которые давно отодвинули в сторону человека, каким он был тогда, и я. Давишний прокуратор Иудей никогда не стыдился упасть к его ногам и целовать его руку, которая несколько месяцев спустя, в начале весны, благословила меня на крещение. Вспоминаю, как во времена моей ранней молодости, когда я жил в гарнизоне в Аргентаране, некоторые из моих товарищей решались принять посвящение в мистерии Митры. Несмотря на настойчивые уговоры, ни Марк Сабин, ни я не захотели последовать их примеру, спуститься вместе с ними в могильную яму и погрузиться в бычью кровь. Но хотя им было строго запрещено раскрывать последствия своего посвящения, они из месяца в месяц утомляли нас рассказами о том, что при этом испытали. Каким смешным все это казалось мне в двадцать лет! Прошло полвека или около того. Я старый человек, и из тех молодых солдат, которые смеялись, играли в кости и рассуждали о существовании богов, в живых остался я один. Сегодня я знаю, какие чувства они хотели утолить благодаря таинствам Митры. Мне часто приходит на ум вымолить для них у Христа то, чего не могло им дать омовение в бычьей крови. Что обрели они в могильной яме, когда нож жреца вонзился в горло жертвы? Несомненно, ничего, и все же я думал о них в ту пасхальную ночь, когда спускался в водоем, чтобы умереть и воскреснуть в нем вместе с Иисусом Бар-Иосифом. Больше ни слова о поклоняющихся Митрии, Апису и Кибели. Нам, христианам, не подобает профанировать святые таинства. Я не буду говорить об обрядах и словах, о молитвах и жертвоприношениях. Не потому, что иудеи любят распускать слухи, будто мы пытаемся утаить некие убийства, оргии, заговоры, восстания, в которых Лукан, не колеблясь, обвинял Понтию, но потому что есть вещи слишком священные, чтобы открывать их тем, кто этого еще не достоин. В прошлом году, когда Петр только окрестил нескольких неофитов, я услышал, как кто-то из них разочарованно шепнул одному из друзей «Только и всего». Чего же он ожидал? маскарада, в котором бы участвовали главные жертвы египетской зиды, когда статуя богини, движимая неким искусным механизмом, спрятанным позади сцены, внезапно оживет и заговорит? Или загадочного лабиринта, по коридорам которого ощупью продвигались посвящаемые в элевсинские мистерии в погоне за Диметрой и персефоной Да, только и всего. Немного воды, и Петр, стоящий в водоеме, Подняв руку, которую, как ни без грусти, заметил я, Ибо мы с ним сверстники, С каждым днем все более сковывал ревматизм. Но это то, что видят глаза. Свет во тьме светит, и тьма не объяла его, Говорит Иоаннис. Царство грядет, а мир его не видит. Христос разрушил смерть, Христос утер слезы с наших глаз, и, тем не менее, нас считают погруженными в вечную скорбь. Внешне все похоже, и в то же время все отличается, ибо теперь наше рождение, наша дружба, наша любовь, наши боли страдания, и даже наша смерть все обрело свой смысл. Вот та истина, которую я искал, не зная ее, и, как обещала мне Прокула, она сделала меня свободным. Когда я вновь посетил Тита Цицилия, я понял, что мой визит не был желанным. Но Лукан оказал мне хороший прием. Мне даже показалось, что он был счастлив моим посещением. Я не мог сдержать восхищения при виде его спокойствия и прежней высокомерной улыбки, которую послушно запечатлевали его прекрасные суровые губы.